Янтар люди 16-е отступник. Тяжёлые шаги несли его сквозь толпу людей, которые переживали худшие в своей жизни дни. Доктора и медсёстры, которые после многих лет труда никогда не смогут вновь заняться своей работой. Молодые родители, большинство лет 20-30, которые отводили взгляды или плакали, смотря в никуда покрасневшими, опухшими глазами. Родные, которые старались поддержать их, но не знали как. Да и сами страдания меньше. Полицейские следователи, которые пытались собрать заявления, опросить свидетелей, хорошо понимая, что семья вряд ли что-то сможет сообщить. Молодой сотрудник полиции замер с блокнотом в руке, не в силах записать ни строчки показаний. Однажды он испытал подобное, был лишь наблюдателем очевидцем последствий, испытывающим ужас не от самой трагедии, а от невозможности помочь, от незнания того, что следует делать. И потом опять и опять возвращался к случившемуся. Она так гнала воспоминания, пока они не захватили всё внимание. Отвлечься легко, когда есть работа. А если работы не было, он позволял себе впасть в особое состояние, в котором разум разделял окружающий мир на составные части и пытался понять, как их собрать по-другому. Но прямо сейчас работа была. Он посмотрел на окно. 4 или 5 часов назад через это самое окно родители смотрели на своих новорождённых детей. Перед ржано закрыто простанёй, перечёркнутой жёлтым крестом полицейской ленты. Нужно идти дальше. На очередном шаге что-то кольнуло его правую стопу, будто в ботинок попал камешек. Вот только камешка там не было. Он вытянул палец, словно пытаясь пошевелить им. Искусственные нервы, соединённые с костюмом, перехватили сигнал нервов, и до ноги он не дошёл. Он почувствовал движение воздуха, шлем захлопнулся. Ещё одна команда, и микрофон включился. Когда он заговорил, его голос услышал только микрофон. Заметка. Протез провисающе шечется чужеродным. Стоит осмотреть подошвы моих старых ботинок. Возможно, одна нога была длиннее другой. Можно проверить видеозаписи со мной, сравнить старую походку с новой. Нужно ввести изменения в график, чтобы провести эти процедуры во время следующей проверки. Закончив запись, он выключил микрофон и открыл дыхательное отверстие. Две женщины стояли, обнявшись, и смотрели на него с заплаканными глазами. Они надеялись на чудо, хотели, чтобы оно свершилось. Но вернуть их ребёнка ему было не под силу. Он мог предложить им или он мог предложить им лишь месть или справедливость. В таких случаях грань между ними чёртovskи размыта. Когда он зашёл в приёмную, шариф уже ждала. "Отступник?" спросила она. Шариф оказалась невысокой седой женщиной. возраста около 60 лет. Скорее всего, после работы в Бостоне или Броктон-Бэй она ушла в отставку в маленький городок в глуши. Она не ожидала столкнуться с подобным в отставке. Никто не ожидал бы, но держалась достойно, так что, скорее всего, подобный опыт у неё уже был. Она потеряла несколько сотрудников, а среди жертв в таком маленьком городе наверняка были её знакомые. Тем не менее, она сохраняла присутствие духа, а её взгляд был полон решимости. Она сразу ему понравилась. Да, мам. Он переложил копье в левую руку, чтобы обменяться с ней рукопожатием. Миранда Геринг, шериф. Формальности можно опустить. Похоже, что эту фразу она говорила при каждом знакомстве. Она нахмурилась. Мне сложно передать, как я отношусь к то, вы здесь. Что ей ответить? Он так и не придумал. Она изучала его, взгляд скользнул на оружие, четырёхметровое копье. Как вы вообще пользуетесь им в помещении? Оно складывается и может уменьшаться вдвое, ответил он. Понятно. Она потрясла головой, будто отгоняя лишние мысли, чтобы снова погрузиться в кошмар. Хотите начать с детского отделения? Нет, он покачал головой. Я догадываюсь, что там было, и вряд ли найду что-либо полезное. Покажите мне другие места. Не говоря ни слова, она повернулась и повела его к лестничному пролёту. Он обратил внимание на выбоины в стене, 5-7 см глубиной, с брызгами крови у каждой. У каждой выбоины и следа крови были приклеены пластиковые пакетики. В пакетике были вложены бумажки с описанием улик. Он мог угадать преступника Джэк. Она повела его вниз по лестнице. Мысленный импульс достиг оборудования, и копье разделилось на 3 гибко связанных части. По привычным движениям он спрятал оружие подмышку. В городе есть пара люде. Трое. Ничего особенного. Указ и поправка низкоуровневого властелина низкоуровневого излом. Ещё одна злодейка, которая иногда пробует удачу в каком-нибудь большом городе и возвращается, когда её там прижмут. Зовёт себя девог беде. Когда они прошли через дверной проём, он в неф разложил копье. Я её знаю. Движок её злом устраивает бури, неравномерно распределяя гравитацию в пространстве и время. У вас-то поправка справлялись с ней? Справлялись с нашей помощью. Почему вы спрашиваете? Бойня номер 9 набирает бойцов. Их стало меньше, и сейчас для них важнее количество, чем качество. По крайней мере, пока они не окрепнут настолько, чтобы стать разборчивыми. Тогда они начнут заменять слабых более сильными, и я не хочу, чтобы они зашли так далеко. Понятно. Но зачем она им сдалась? Девок бёдер сильно сдерживать нехватка контроля над силами. Не хочу сказать, что с ней не было проблем, но и серьёзной угрозы она никогда не была. Она способна нанести тяжёлый урон. Девятка может дать и контроль над силами, или наоборот, использовать нехватку контроля. Не следует забывать, что их могли заинтересовать указы поправка. Отправьте мне их досье, пожалуйста. Конечно. Вообще-то ему не было нужды в этих досье. СКП предоставила доступ ко всем делам, кроме тех, которым требовался самый высокий уровень допуска. Он подозревал, что если будет надо, то драконы к ним получат доступ, но просьба к шерифу позволяла ему понять, так ли она желает сотрудничать, как говорит, и насколько тесно она связана с героями города. Просьба не встретила препятствий, что обнадеживало. Она провела его к передней части первого этажа и остановилась на границе места преступления. Путь, которым двигался криковолок, был легко различим. Жертвы и куски их тел были разбросаны по помещениям. Первые были накрыты простынями, вторые кусками ткани. Скороею покрывавшей весь пол, сделать было ничего нельзя. Сотрудники полиции были сплошь из приезжих, и все остались за пределами помещения. Свободного места было мало, всё место занимали улики. Отступника смотрелса. Сначала они ударили по отделению для младенцев, затем Джека Сибер отправились в другие части здания. Ваши сотрудники приняли вызов, но они не знали точно чего ожидать. Они вошли через приёмный покой, но здесь их ждал крюка волк. Я прав? Да, ответила Шариф Геринг, уткнув глаза в какой-то листок. Её спокойствие таяло, и занахмуренные эмоции, позы и выражение лица смягчились, а резкость черт сгладилась. И опять он не знал, что сказать. Она нуждала была ему собранной и дееспособной, но любая фраза могла сделать только хуже. Он не хотел, чтобы она раскисло, но ситуация шла именно к этому. Видимо, это неизбежно. Возможно, если она разрыдается, то будет потом сожалеть. Но необходимая для погони время будет упущено. Скажи, что в этом нет её вины, подсказал Дракон ему в наушник. Здесь нет вашей вины, сказал он шерифу. Они все спланировали. О, верена, они специально устроили всё так, чтобы ваше отделение до последнего момента оставалось в неведении о том, что происходит на самом деле. Крюка Волк сидел в зале ожидания в гражданском обличье и был неотличим от любого другого ожидающего приёма пациента. Это соответствует тому, что мы знаем. Ответила она и подняла взгляд на отступника. Они делают это годами, 99% времени наносят удар по удалённым районам, вселяют страх в местных жителей. Иногда это попадает в новости, становится сенсацией, но чаще остаётся незамеченным. Вернись к работе. Не уходи от темы. Потому в любом случае вы бы поступили так же, сказал он, чувствуя, что не закончил свою мысль. Конечно, если бы на её месте был он, то прежде чем действовать, в первую очередь Досканал разобрался бы в том, что происходит. Однако он всё-таки решил последовать совету дракона. "Вы правы. Но от этого не легче. Не легче", согласился он. "Я и не ждал, что станет легче". Линз за правого глаза начала менять диапазон и разрешающую способность, пока место преступления не предстало в мельчайших деталях. В ультрафиолетовой подсветке кровь ярко сияла, была видна каждая пылинка, Во всей комнате стали заметны отпечатки пальцев, следы ног и даже разнообразные узоры на пыли, нарисованные ветром из окна. А отступник начал медленно продвигаться вглубь, вступая только там, где он не рисковал повредить какие-либо улики. Вы хотите с на них? Да. Вы не могли бы сделать недолжение? Возможно. Расскажите мне, если найдёте здесь что-то полезное. Если сможете их выследить, остановите благодаря тому, что здесь нашли. Он смотрел на окружающее пространство, раскрашенное белым, серо-на красно-коричневым оттенком высохшей крови. Все краски были выцветшие, пустые. Журналы и брошюры были залиты брызгами артериальной крови, а яркая одежда скрыта простынями. Расскажи всё, как есть, подсказал дракон. Он ждал здесь. Отступнику указал на стул. Судя по брызгам крови и направлению падения тел, крюковолк не останавливался с того момента, как начал действовать, сживая бензопила. Я пытаюсь представить, как всё происходило и понять, как они действуют и каковы их цели. Получается? спросила Геренг. Он сохранил настройки линзы, переключился на радиографическое ультразвуковое сканирование, мир стал бесцветным, света темнота нарисовали картину плотностей. И сейчас он увидел расплывчатые фигуры тел, укрытых простынями. Он закрыл маску, чтобы Шериф не могла услышать, и произнёс в микрофон: "Подсчитай шериф черепа. 22. 22 тело, сказал он вслух. Это только в зале ожидания. Довольно много, учитывая размер городка и позднее время нападения. Здесь единственный нормальный госпиталь на весь район. Мы принимаем людей из соседних городов, их доставляют на скорой на вертолёте. Понятно. И всё же это больше, чем я ожидал. Я думаю, когда началось нападение, руководство больницы сделало объявление. Люди пришли сюда, вероятно, им сказали остаться здесь и сохранять спокойствие. Там вошли ваши сотрудники, и крюкволк напал. Люди растерялись из-за конфликта между чувством самосохранения и указанием руководства больницы, которые не владели полной картиной. "Мне нужно обвинять", прошептал дракон. "Виноват здесь только бойня номер 9". Он промчался через комнату ожидания к дверям, отрезал путь к отступлению и разорвал всех, кто оказался на пути. Он новичок в этом деле. Привык сражаться с людьми, которые оказываются в сопротивление. Людьми с суперсилами и представителями правопорядка подготовленными и имеющими оснащение для боя. То, что произошло здесь, больше похоже на поведение лисиц в курятнике. Люди поворачиваются, чтобы бежать в коридор, но он отрезает им проход, сгоняет к центру комнаты и убивает. Он увидел больное лицо Шарифа, но пока она держалась. Это полезно? Отступник кивнул. Крюкаволк в общем-то был доволен тем, чем занимался в Броктон-Бэй. Он считал себя воином, генералом, И во всём, что он делал, присутствовал оттенок чести. Не в том смысле, что он считал себя благородным, нет. Он следовал кодексу. Человек, который выбрал его, птица хрусталь, больше не шлёт девятки. Почему же он с ними? Наше рабочее предположение имело место угрозы и вымогательства. Однако его мотивация быстро меняется, и он приспосабливается к новому типу мышления. Возможно, что Джэк Остряк так или начал сомелобетить его, или он полностью под их контролем. сказала дракон по личному каналу. Или его заставляют, сказала отступник для шерифа. Какой-нибудь имплантат, который превратил его в марионетку. Он взглянул через плечо на шерифа, но она ничего не сказала.